Глава тридцать Если бы старый ворчун знал, чего лансу стоило спасти его ногу. Операция затянулась надолго, гангрена развивается стремительно, а сердце, отравленное токсинами, то и дело сбоило. Я поддерживала его ритм и дыхание магией, а муж осторожно и медленно удалял омертвевшие ткани слой за слоем. Но Макс спал под действием зелья и ничего не чувствовал. «Живой, разумный», — мысленно усмехнулась я, глядя на мэтра Грина. Его лицо оставалось суровым и строгим даже во сне. И чрезвычайно зловредный. Наконец ланс срастил кость магии. «Грейс, спасибо, дальше я сам. Осталось только поставить дренаж и наложить повязку. Иди отдохни». Я действительно устала. Как вышла из дома, так и не присела ни на минуту. Покинув операционную, я рухнула на стул и стянула с головы косынку. «Ничего, посижу, приду в себя и заварю нам с крепкого чая». Дверь, ведущая на лестницу, распахнулась, и влетел Ник. Вот уж кого не ожидало увидеть. Неужели обеспокоен судьбой Брюзги Грина? Жители, участвующие в поисках с облегчением, разбрелись по домам, как только мэтр оказался под нашей опекой. Не припомню, чтобы мальчишку и старого мага связывали дружеские отношения, но она всякий случай сказала. «С ним все будет хорошо. Неделя и уйдет из больницы на своих двоих». Ник удивленно заморгал. «Мэтр Грин», — объяснила я. «Нога на месте!» Ник обескураженно смотрел на меня, а у меня в груди начал расползаться холод. Вовсе не пожилого мага он пришел проведать. Вскочила. И откуда вдруг силы взялись? «Глория!» Мальчишка безмолвно закивал и снова вынырнул за дверь. Я поспешила следом, но у самого порога столкнулась с госпожой Нериной. Телохранительница несла на руках бледную Лори, мою девочку, которая только утром была беззаботно и счастлива. Потому как малышка смотрела вверх широко распахнутыми глазами и немедленно поняла, что приступ повторился. Всего лишь на мгновение меня захлестнула паника. Так страшно видеть свою дочь, которая жизнерадостной и веселой девочки превратилась в подобие застывшей статуэтки. Но я тут же задавила в себе страх. «Я нужна, Лори!» «Где господин Мон?» — спросила госпожа Нирина, увидев, как я вздрогнула и закусила губу. «Давайте позовем его!» Она волновалась, что я не справлюсь. «Нет уж, справлюсь». «Господин Мон занят, заканчивает операцию», — сказала я как можно спокойнее. Пойдемте со мной». Мы уложили малышку на постель. Я поставила ширму, отгородив ее от остальной палаты, и попросила оставить нас наедине. Встала на колени рядом с кроватью и взяла холодные ладошки дочери в свои, плевая по капле магию. «Увы, больше ничего сделать нельзя». «Только ждать и надеяться, что приступ пройдет сам собой, как в первый раз». Минуты бежали, а Лори не шевелилась. «Почему же так долго? Или это только кажется? Скорее бы Ланс освободился. Мы ничего не сумеем сделать, даже вдвоем, но мы сможем поддержать друг друга». Губы Глории шевельнулись. «Идет за мной!» — прошептала дочь. «Тварь!» — крикнула я, поднимая голову к потолку, будто там, среди трещин на побелке, могла разглядеть отвратительно красноглазое рыло. «Тварь, оставь ее в покое!» Нервы все-таки не выдержали. «Я ведь понимала, что это бессмысленно. Морас меня не слышит. Он не слышит никого, кроме Глории. А Лори может невольно выдать наше убежище». «Я не знаю», — проговорила меж тем Глория. Из уголка глаз выкатилась слезинка и побежала по щеке. У меня сердце перевернулось. «Моя девочка!» «Не смей ее трогать!» — взвыла я. «Я не знаю, не знаю!» — закричала Лори, выгибаясь дугой. «Не надо, не надо! Мне страшно!» Оцепенение слетело с Глории. Она билась и металась на кровати. и Я придавила ее своим весом, стараясь удержать голову. Малышка могла разбить ее деревянной изголовье. За спиной послышался скрежет от отодвигаемой ширмы, шаги, и твердая рука легла мне на плечо. Грейс, я возьму ее, сказал Ланс. И отодвинулась, и муж подхватил Лори на руки, сжал в крепких объятиях баюкое. Лори еще какое-то время металась, но потом вдруг обмякла, повисла тряпочкой. Ее глаза закрылись. Неужели все? Опасность миновала, и можно вздохнуть спокойно. «Я попью воды», — проскрипела я осипшим голосом. Кивнула госпожине рини которая с облегчением кивнула в ответ. «Я посадила Ника в комнате дежурного. Наверное, мальчишке ни к чему видеть». Она осеклась. «Да, вы правы. Я скажу ему, что с Лори все будет хорошо. Как раз и чайник поставлю. Горячий чай сейчас никому не помешает». Ник, сгорбившись, притулился на стуле, вертел в руках какой-то листок. Услышал шаги и вскинул испуганные глазенки. «Что-то Лори совсем разболелась». «Да, малыш, но ей уже лучше». «Вы же целители, почему вы ее не вылечите?» Обиженно воскликнул он. «Что я могла на это ответить?» Присела рядом и погладила Ника по растрепанным волосам. «Что это там у тебя?» Спросила я, кивнув на листок, стараясь отвлечь от грустной темы. «Лори подарила на память. Это рисунок. Она здорово рисует. Я никогда не пробовал». Даже не думал, что можно так рисовать. Смотрите, бабочка, щеночек. Она и меня обещала научить потом». «Бабочка? Щенок?» У меня сердце подскочило в груди. «Ник, можно я посмотрю?» Я протянула руку к бумаге, но мальчишка отдернул драгоценный подарок. «Я верну тебе его, потом обещаю. Понимаешь, это очень важное письмо». Ник недоверчиво смотрел на меня. Не хотел отдавать свое сокровище. Понятно, почему и Лори соврала, маленькая лгунишка. Она не потеряла письмо, а подарила другу, ведь подарки не забирают. «Оно поможет вылечить Глорию», — сказала я. Ник тут же сдался, протянул мне измятый лист. «Если так, то держите». Я перевернула рисунок, боясь ошибиться, но сразу с облегчением выдохнула, узнав почерк Белинды. «Дорогие Ланс и Грейс», — писала она. Мне невероятно жаль, что ваш знакомый столкнулся с этой чудовищной тварью. Я собрала все сведения, какие нашла. Увы, их не так уж много.